ДЕТСТВО ЛЮВЕРС ДОЛГИЕ ДНИ ЛЮВЕРС родилась и выросла в Перми. Как когда-то ее кораблики и куклы, так впоследствии ее воспоминания тонули в мохнатых медвежьих шкурах, которых много было в доме, Отец ее вел дела луньевских копий и имел широкую клиентуру среди заводчиков с часовой. Дреные шкуры были черно-бурые и пышные. Белая медведица в ее детской была похожа на огромную осыпавшуюся хризантему — Это была шкура, заведенная для Женечкиной комнаты, облюбованная, сторгованная в магазине и присланная с посыльным. По летам жевали на том берегу Камы, на даче. Женю в те годы спать укладывали рано, она не могла видеть огней мотовилихи. Но однажды ангорская кошка, чем-то испуганная, резко шевельнулась во сне и разбудила Женю. Когда она увидела взрослых на балконе, нависавшая над брусьями ольха, была густа и переливчата, как чернила, чай в стаканах был красен, манжеты и карты желты, сукно зелено. Это было похоже на бред, но этого бреда было свое название, известное Жене, шла игра. Зато ни почем нельзя было определить того, что творилось на том берегу далеко-далеко. У того не было названия, и не было отчетливого цвета и точных очертаний, и волнующееся оно было милым и родным, и не было бредом, как то, что бормотало и ворочалось в клубах табачного дыма, бросая свежие ветреные тени на рыжие бревна галереи. Женя расплакалась. Отец вошел и объяснил ей. Англичанка повернулась к стене. Объяснение отца было коротко. Это мотовилиха. Стыдно. Такая большая девочка. Спи. Девочка ничего не поняла и удовлетворенно сглотнула катившуюся слезу. Только это ведь и требовалось узнать, как зовут непонятное «Матавилиха». В эту ночь это объяснило еще все, потому что в эту ночь имя, имя имело еще полное, по-детски успокоительное значение. Но наутро она стала задавать вопросы о том, что такое «Матавилиха» и что там делали ночью и узнала, что мотовилиха — завод, казенный завод, и что делают там чугун, а из чугуна, но это ее не занимало уже, а интересовало ее, не страны ли особые то, что называют заводы, и кто там живет, но этих вопросов она не задала и их почему-то умышленно скрыла. В это утро она вышла из того младенчества, в котором находилась еще ночью. Она в первый раз за свои годы заподозрила явление, в чем-то таком, что явление либо оставляет про себя, либо, если открывает кому-то, только тем людям, которые умеют кричать и наказывать, курят и запирают двери на задвижку. Она впервые, как и эта новая мотовилиха, сказала не все, что подумала, и самое существенное, нужное и беспокойное скрыло про себя.